Глава третья. К индейцам кактусового леса. Мексика. Море. Кактусы. Клочок моря в просвете между колючими исполинами. Сказочный мир. Стою, словно лилипутик, и задрав голову, рассматриваю макушки зеленых великанов. То словно друза органных труб, то многорукие подсвечники возвышаются над царством раскормленных толстяков и дородных верзил. А ведь почва у меня под ногами всего лишь сухая корка спекшегося бесплодного песка. Ни травы, ни цветов, если не считать красные и желтые соцветия между шипами на могучих мускулах зеленых богатырей. Планета кактусов. У ног великанов стояли, лежали, извивались колючие шары, колбасы, коленчатые валы. В лучах вечернего солнца они напоминали то балансирующие друг на друге тарелки и вилки эквилибриста, то ощетинившиеся гвоздями старые подметки, то куски колючей проволоки, то извивающиеся кошачьи хвосты. Лес был безмолвен и недвижим. Не шуршали даже листья на единичных экземплярах узловатого железного дерева, которые изгибались и так, и сяк, спасаясь от вездесущих шипов. Пустынный заяц беззвучно выскочил из густых теней на солнце, посидел, подняв торчком длинные уши, поглядел в одну, в другую сторону и поспешил дальше. Крохотный полосатый бурундучок, стремглав, пересек его путь, вдруг замер на месте, подняв кверху хвостик и тут же засеменил прочь через заколдованный лес, будто косматый мячик покатился». На самой высокой ветке зеленого тройного канделябра, вознесенный над всем светом, сидел орел. Он сидел неподвижно, пока я не подошел вплотную к стволу, и только тогда тихо расправил крылья и поплыл над волшебным лесом. Казалось, не орел скользит по воздуху. Я вместе с кактусами ухожу назад, а он теряется вдали, пригвожденный к небосводу. И тишина кругом. Лишь мои подошвы хрустят, давя песчаную корку и, проваливаясь в потаенные норки земляных крыс, змей и прочих тварей пустыни. Только что в этом царстве безмолвия мой слух уловил другой звук, совсем не громкий, однако не менее впечатляющий, чем грозное рыканье льва. Словно кто-то тряхнул коробку со спичками. Зловещий сигнал тревоги на универсальном языке самой природы. Услышав его, даже тот, кто никогда не видел гремучей змеи, живо отскочит в сторону. С трепещущим в воздухе языком и сверкающими глазами змея приготовилась к атаке и покачивала поднятым вверх хвостом. Сухие, будто сделанные из светлого пластика, кольца трещотки сердито подрагивали. Я лихорадочно искал взглядом палку или хотя бы ветку, чтобы расправиться с гадиной. Но кругом стояли одни кактусы, а их колючие мясистые побеги ломались, как огурец, когда я пытался ими пришибить извивающуюся гадину. Я основательно наплясался, прежде чем нашел твердый высохший стебель и смог оглушить змею. Не давая ей очнуться, я довел расправу до конца, и только хвост гремучей змеи продолжал судорожно вздрагивать. В этом краю кактусов мы очутились в поисках лодочных мастеров. Хоть бы одно настоящее дерево, чтобы с него можно было высмотреть дорогу. Мой мексиканский друг Рамон Браво ушел куда-то налево искать скалу для обзора, а его жена Анжелика и наш друг Герман Караско остались ждать в джипе, там, где мы в который раз потеряли колею. Мне посчастливилось. Я наконец-то увидел море. Место приметное, рядом со мной высился этакий живой монумент, кактус в виде трезубца Нептуна, толстенный, хоть прячься за него. А на нем сидел орел. Ему сверху, наверное, были видны берег, и в другой стороне иссеченные рыжие скалы, вдоль которых мы тряслись на нашей машине, пока поминутно разветвляющееся колея не затерялась совсем в кактусовом лесу. А я видел только... Серебристые блики солнца на водной глади, до да голубеющие вдали горы за заливом. Вполне достаточно, чтобы наметить курс. И мы покатились дальше по заголдованному лесу, спеша достичь цели до захода солнца. Неожиданно кактусы расступились, сменившись низким вечно зеленым кустарником, и нашему взору предстало море и открытый девственный пляж с бахромой тихо плещущихся волн. Пять... Черных китовых спин, стремительно рассекая воду, шли прямо на нас. В последнюю секунду они нырнули, зато в воздух взмыл целый каскад мелкой рыбешки и с минуту вода у берега буквально кипела, пока серебристая мелюзга не рассеялась. Нас окружала нетронутая природа. Впереди Калифорнийский залив, сзади и по бокам Сонорская пустыня. Волнистая голубая полоска гор по ту сторону залива обозначала протянувшийся на тысячу с лишним километров полуостров Нижняя Калифорния. На нашем берегу, сколько хватало глаз, не было видно ни построек, ни еще каких-либо следов человека, и мы вернулись в кактусовый лес, поищем севернее. Наконец, в ту самую минуту, когда солнце укрылось за горами на западе и на море легла черная тень, Нашим глазам предстала индейская деревушка. Архитектурный стиль, который утвердился здесь, когда последние представители некогда могущественного племени Сирии приобщились к европейской культуре, никак нельзя было назвать романтическим. Человек шестьдесят, примерно десяток семей обосновались на голом песчаном мысу Пунта-Хуэка, украсив его соответственным количеством лачуг из железа и толя. Размер жилья только-только позволяли лечь на вытяжку на песчаном полу. Строительный материал, как и горы битого стекла и жестяных банок с золочугами, позволяли судить, что получают индейцы за черепах, которых ловят живьем и держат в садке на берегу. Наше появление никого особенно не взволновало. Большинство продолжало заниматься своими делами – Одни сидели, переговариваясь, другие прогуливались между лачугами в нарядах из ярких лент, самодельных брошей и покупных, по-цыгански пестрых тканей, скомпонованных на индейский лад. У мужчин до самого крестца свисали черные косицы. Лица женщин были симметрично расписаны узорами из черточек и точек, сочетающими дикую пикантность и вечную красоту. Так красились в далеком прошлом. А теперь этот грим, похоже, может стать ультрасовременной модой. Миловидная женщина в длинном платье сидела в окружении своих подруг. Они растирали в чашечках естественные краски. А одна вооружилась обыкновенной губной помадой, которая очень подходила для того, чтобы рисовать черточки на подбородке. Жену Рамона, восхищенно смотревшую на всю эту процедуру, решительно поманили рукой, усадив на песок и украсили ее лицо таким же узором. К нам подошли два старика в сопровождении гурьбы ребятишек. Они узнали Рамона, тотчас ребятишки сбегали за Чучу, который был переводчиком и проводником Рамона в прошлый раз, когда тот приезжал сюда снимать тюлени и прочих животных в заливе. Чучу явился со всей семьей, и радости не было конца. Рамон привез друга, который хочет посмотреть на их камышовые лодки, но никто из племени Сири больше не вяжет оскам. Где лодка, которую Рамон видел два года назад? Это как раз была последняя. В соседней деревне теперь тоже нет оскам. Власти выделили на каждую деревню по деревянной лодке с подвесным мотором. Какой-то голый карапуз, внимательно слушавший наш разговор, убежал и вернулся с игрушечной моделью торпедного катера из желтого пластика. Спустилась ночь... Нам одолжили несколько картонок, и мы сделали себе из них постель на полу сарая, где хранились рыболовные снасти. Ворочаясь на жестком ложе, я слышал монотонные голоса индейцев. Они всю ночь о чем-то толковали у своих костров и легли спать лишь под утро за час до того, как мы поднялись. Еще не зарделись на солнце макушки кактусов, а наша четверка уже сидела в кольце индейцев, глядя на тихий залив. Никто не произносил ни слова. Все только смотрели. Наконец Чучу неторопливо встал, спустился к воде и забросил небольшую сеть. В две закидки он прямо у берега поймал четыре крупные рыбы. Два мальчугана со строгами в одно мгновение удвоили улов. Завтрак обеспечен. Остальные продолжали сидеть. Других событий в этот день явно не предвиделось. «Вы не сделаете для меня аскам?» – осторожно спросил я. Муча трабахо, «Много работы!» Последовал дружный ответ. Их знание испанского явно исчерпывалось этими словами, дальше требовалось переводчик. Чучу пришел на помощь. «Я заплачу», — пообещал я. «Получите товары или песо». «Мучо трабахо», — повторили они. «Я надбавил цену». Индейцы промолчали. «Надбавил еще». «Далеко идти за камышом», — нерешительно сказал Чучу. «Мы пойдем с вами». Я встал. Четверо индейцев согласились отправиться за камышом. Чучу, двое из его братьев и сын одного из них. Только старший брат, Кайтана знал, где растет камыш. На озере. На Исла-Тибурон, Акульем острове. Вон он, в лучах восходящего солнца по ту сторону залива. Пригодился подвесной мотор, предоставленный властями. И вот мы уже идем к горизонту, рассекая мелкую волну. Я недоумевал. Неужели ближе нет камыша? «Это камыш пресноводный», — объяснил Каэтана. «Он на здешнем берегу не может расти. Надо добираться до озера». Впереди из воды выросли крутые пики Исла Тибурон. Остров изрядный, площадь более тысячи квадратных километров, его даже на карте мира видно. Мы причалили к белому песчаному пляжу, дальше до розовеющих гор простиралась ровная полоса земли с кустарником и единичными кактусами-великанами. На берегу, глядя на нас, неподвижно стоял олень Берендо, с его поднятой головой, увенчанной великолепными рогами. «Скорее камеру сюда, только без шума, чтобы увековечить его, пока он не обратился в бегство». Олень продолжал стоять недвижимо. Мы подкрались ближе. «Еще ближе. Я шел первым, держась в кадре. Только бы не спугнуть». В эту минуту олень тронулся с места. Гордо, решительно он пошел вперед, нагнул шею и легонько уперся мне головой в живот, просунув рога у меня под мышками. Я попробовал его оттолкнуть, чтобы можно было снять путные кадры. Куда там? Олень хотел сниматься именно так. И сколько я его не толкал, как не силился прекратить этот унизительный спектакль. Все напрасно. Ласковый олень то отступал, то снова напирал, ни на секунду не отпуская меня, но и не причиняя мне боли. Дурацкое положение, неожиданный оборот нашей киноохоты. И лишь когда я почесал оленя за ухом, он от удивления отнял голову и возрился на меня огромными глазами. Воспользовавшись случаем, я шаг за шагом отступил к двухногим, вместе с которыми сошел на берег». Мы вытащили лодку на песок подальше от воды и зашагали по равнине. Где же озеро? В рамке из камыша. Увы, кругом был только песок с лабиринтом из зеленого кустарника и кактусов. Никакого намека на тропу. Одни лишь олени, зайцы, ящерицы, змеи и всякие мелкие твари оставили свой след. Акули остров необитаем с той поры, как индейцы в Сирии принудительно переселили на материк. Кайтана еще помнил, как это было. Мы шли, шли, направо, налево, прямо, отыскивая проходы в зарослях, курсом на горы. «Где же озеро?» – спрашивал то один, то другой из нас. «Вон там», – показывал носом Кайтана. Мы продолжали шагать дальше. Море осталось где-то далеко позади, зато горы подступали все ближе. Вот и подножие. полдень «Солнце печет макушку, а у нас ни воды, ни продуктов». «Ну, и где озеро пить хочется?» – пробурчал Герман. «Вон там!» – Кайтана показал носом вверх. Мы начали карабкаться по заполненному каменной осыпью кулуару в рыжеватом склоне. Внизу нам встречались одни зайцы да ящерицы. Здесь же мы то и дело спугивали баранов и оленей, которые явно не были нам рады, в отличие от чудака на пляже». Несколько раз мне попадались черепки от индейских кувшинов, не иначе тут споткнулся кто-то из ходивших по воду. Выше, выше. Даже не верилось, что на сухой-присухой горе, где растет один кактус, может быть озеро. Вдруг Кайтан остановился и показал вперед, теперь уже рукой. Мы стояли на скатившихся сверху глыбах, перед нами простиралась заваленная камнем выемка, а на противоположном склоне расщелина в красной породе вела в котлован, где в лучах солнца выделялось зеленое пятно, которое сочностью и яркостью тона превосходило все кактусы и прочие растения засушливой прибрежной полосы. Камыш. Усталые, мучимые жаждой мы прибавили шагу. Море синело далеко внизу, и мы мечтали поскорее нырнуть в озеро и вдоволь напиться. Я приметил искусственную кладку на двух-трех карнизах. Это поработали люди. Добравшись до зеленой чаще, Кайтана начал прорубать себе путь сикачом, и вскоре его смуглая спина с черной косичкой пропала в высоком выше человеческого роста камыше. «Где озеро?» — спросил я, догнав его. В густых зарослях было видно не дальше вытянутой руки. Кайтана стоял, глядя себе под ноги. Он показал носом вниз на черный влажный перегной. Мы подтолкнули его, спеша поскорее выйти к озеру. Кайтана нехотя пригнулся и нырнул в темный туннель, проложенный в чаще животными, которые ходили здесь на водопой. Туннель заканчивался полостью достаточно большой, чтобы вместить почти всех нас. Чувствовалась близость воды. Пшистые камни были словно холодные губки, а между ними в ямке шириной сумывальный таз поблескивала лужица, затянутая зеленой ряской. Я уже хотел присесть в лужицу, чтобы немного освежиться, но меня вдруг осенила догадка. Кажется, лучше не мутить эту воду. «Где озеро?» — спросил я. «Здесь», — сказал Кайтана, показывая на лужу. Мы промолчали. Все мы вдруг ощутили страшную жажду теперь, когда обещанное озеро вдруг растаяло, как мираж. Осторожно, выловив ряску, набрали горстью воды только-только всем смочить горло. Оставшиеся мутной жижей смазали воспаленную кожу, потом погрузили ноги в выл, чтобы использовать всю влагу до последней капли. Что ни говори, здесь, в тени, было на диво свежо и приятно. И жизнь сразу стала восхитительной. Наибольшую радость доставляют сильные контрасты. Капелька ила и клочок тени после перехода по пескам подарили нам больше блаженства, чем обед с шампанским после поездки на трамвае. И индейцы поглядывали, щурясь на солнечный диск, который едва просвечивал сквозь плотный полок стеблей над нами. Они думали о долгом пути домой, и двое из них, отойдя от лужи, начали срезать своими секачами самые длинные стебли. Тем временем мы прилегли на траву отдохнуть. Поучительный поход. Ведь я, подобно другим ученым, думал, что для индейцев Сирии было естественным строить лодки из камыша. Считал, что в санорской пустыне не хватало древесины, зато камыша в Приморье видимо-невидимо. А выходит совсем другое. Индейцы Сирии делали такие лодки вовсе не потому, что камыш был у них под рукой. Вон куда им пришлось забираться – на гору, на далеком острове, чтобы по берегам родника высадить растения, стебли которого служили материалом для лодок. Видно, строительство камышовых лодок было в племени давней традиции – собственной или заимствованной извне. Без этого зачем им ходить сюда за камышом? Они вполне могли делать каркасы для лодок из веток железного дерева и обтягивать их кожей. Тюлень шкуры превосходный материал для лодки, а на южном скалистом берегу Акульего острова тюлени видимо-невидимо. Кто-то другой, пришедший из области, где было много камыша, надоумил индейцев в Сирии строить камышовые лодки. Кто? Мы пошли вниз. Четверо индейцев впереди, каждый с кипой камыша на плече. За ними остальные, неся штативы и киноаппаратуру. Спускаясь по каменистому склону, я то и дело замечал оброненные индейцами стебли. Внизу наши проводники разбрелись, а затем мы почему-то оказались впереди. Чтобы не заблудиться, я отыскал наши старые следы и зашагал по ним, выписывая зигзаги. Индейцы упорно шли сзади, ссылаясь на тяжелую ношу, хотя мне показалось, что охапки у них стали меньше. День подошел к концу, когда мы отыскали лодку. Зная, что после захода солнца увидим костры на Пунта-Хуэка, Мы терпеливо ждали четверку индейцев. А вот и они тишком вышли на берег. Последним, смущенно улыбаясь, брел Чучу, неся на плече три стебля камыша. Остальные ничего не несли. Моча, трабахо!» Пробормотал один из индейцев, другой одобрительно кивнул и вытер лицо косичкой. Чучу осторожно положил в лодку свои три стебля. Кайтана, четвертый индеец, уже сидел в лодке и ждал, когда его повезут домой. Мои мексиканские друзья были страшно огорчены и откровенно возмущались. «Три стебля — итог целого дня голодного странствия по безводному острову. Мы-то рассчитывали найти камыш на самом берегу, но я отчасти был даже доволен. Из трех камышинок не свяжешь лодки, зато они рассказали мне кое-что поважнее». Я узнал, что не в санорской пустыне надо искать родину камышовых лодок. Старики обрушили град насмешек на Чучу и его помощников, когда он сбросил свой груз на землю около лачуги. Особенно негодовала одна голосистая древняя бабуся. Отведя душу, она доковыляла до своей лачуги и что-то крикнула, стоя лицом к двери. Через минуту на пороге показался дряхлый слепец в синих очках. Подчиняясь властной супруге, он нехотя вышел, разогнул спину, и мы поняли, что некогда это был статный богатырь с красивым лицом. Индейцы Сири выделяются среди других племен Мексики. После первой встречи с жителями Акульево острова испанцы описывали их как великанов. Старик со старухой зашли за лачугу, здесь на куче мусора лежала камышовая лодка. Похожие на бамбук тонкие стебли посерели от старости, от них осталась почти одна труха, веревки сгнили, но лодка еще сохраняла свою форму. Мы помогли отнести ее к двери. Старик решил показать, что настоящий сын племени Сири умеет вязать оскам. Нам объяснили, что этот ветеран – бывший вождь племени. На другой день он на рассвете приступил к работе, вооружившись веревкой собственного изготовления и длинной деревянной иглой, отполированной долгим употреблением. Этой иглой слепец ощупью сшил свою лодку заново, придав изящный изгиб поникшему носу. Это ли неудача? Мусорная куча подарила нам то самое, ради чего мы сюда добирались. Последнюю камышовую лодку племени серии а то и всей Мексики, отнесли к заливу. Каэтана с сыном, захватив весло и деревянное копье с веревкой, вскочили на нее и уселись поудобнее. Оба умели обращаться с веслами, и смуглые спины с черными косицами быстро исчезли вдали. Когда длинная узкая лодка вернулась, между грибцами лежала, размахивая ластами, здоровенная морская черепаха. Сухой прелый камыш пропитался водой, и мелкие волны захлестывали лодку но она продолжала держаться на поверхности итак мексика кто научил индейцев серии специфическому искусству вязать камышовые лодки кто то из их многочисленных соседей некогда такие лодки окружали их со всех сторон от инской империи на юге до калифорнии на севере они были даже на озерах самой мексики еще в начале прошлого века французский художник эл шари Зарисовал трех индейцев с веслами на камышовой лодке у лесистого берега в гавани Сан-Франциско. Лодки из камыша были известны в восьми штатах Мексики. С грустью я смотрел, как уловка тана отнесли в черепаший садок, а последнюю оскам индейцев в Сирии отправили на свалку за лочугой бывшего вождя. Там она и осталась, знаменуя конец последней главы в ненаписанной книге о безвозвратно забытой истории камышовых лодок Средней Америки.